Глава 4. Когда я пригоняю своих притихших подопечных на обед, оказывается, что вся команда тоже там. К такому повороту дел я несколько не готова, но успеваю сориентироваться. Рассаживаю детей за свободными столами. Их, к счастью, хватает. Дети шушукаются, поглядывают наемников. Те ведут себя примерно так же. Косятся на нас, переговариваются на муданском. Преимущество у них, впрочем, невелико. Среди землян разве что у шести человек всеобщий, единственный родной язык, а остальные такие же билингвы, как я. Так что мы тоже можем на непонятные муданжцам фени ботать, хоть и не все со всеми. Поначалу сидим тихо, носы в тарелке, мы в своем углу, наемники в своем. Нам всем выдано по маленькой пиале с очередным травяным чаем. Правда, на сей раз не из могильника. То ли побоялись, что мы заснем, то ли хармалу они пьют исключительно в минуты волнения. Дети от зеленоватого настоя воротят носы. муданшцы хмурятся. К счастью, тут входит тот парень, который мне представился Тирбиш с огромным чаном пирожков. Смутно вспоминаю, что у них какое-то очень шуршащее название. То ли шурх, то ли фырк. Шхур. бо Насколько я знаю, Их прожаривают как следует, то есть глистов быть не должно. Ладно, выпендриваться все равно не время, на земле всех вылечат. Надо сказать, пирожки удались. Или мы все голодались перепугу, но треск за ушами стоит, такой, что разговоров за ним уже не слышно. Спросить что ли рецепт, а тут еще и бульончик подают. Ну, прямо вообще жизнь прекрасна. Правда, не соленый он совсем, Ну да, это на столе. Буданшцы с интересом наблюдают, как мы передаем друг другу солонку. Я между пирожками обхожу столы и убеждаю мелких не вытаскивать из бульона зелень двумя пальцами. Демонстративно, с отвращением на лице. Еще не хватало обидеть повара. Вкусная еда, как это обычно бывает, способствует общению. Краем уха слышу, как мои детки, сидящие близко к наемникам, начинают приставать с вопросами. А какое это мясо? Кто готовил? А это вся команда? А зачем такой большой корабль? Последний вопрос меня и саму интересует, честно говоря. На него, правда, никто не спешит отвечать. Треблется, кстати, в основном все тот же Тирбиш. Видимо, самый общительный в команде. Да я готовил, я. Мы только вдвоем и готовим. Либо я, либо вот он, тыкает пальцем сидящего чуть наискосок от него молодого парня. «Этот типа юн, юн что ли?» «А как вас зовут?» спрашивает ангелоподобная девочка с жутким акцентом. «То ли немка, то ли из братьев славян». «Так вам все и скажи!» смеется Тирбиш. Дети в легком замешательстве. Тяну за рукав девицу на другом конце стола. Шепчу. У них не принято представляться, кому попало. К счастью, она соображает передать эту мысль по цепочке. Так что младшие дети перестают вытягивать из муданшцев их имена. Замечаю Алтангерела по правую руку от Азамата. Сидит нахохлившись. Губы Випетел еще сильнее. Похож на статую с острова Пасхи. Вообще, я ожидала, что за столом будет размещаться по станшинству. А нет. Вот, например, Ахамба сидит третьим с краю. А ведь он старше Алтангерела. Это сразу видно. А с самого краю примостился молодой мужик с огромной родинкой на щеке. По левую руку от Азамата совсем мальчишка с длинным лицом и раскосыми глазами. Длинные, крупные кудри к плечам. Странно, я думала, муданжцы кудрявыми не бывают. Впрочем, до моего мелкого беса ему все равно далеко. Однако, похоже, и тут внешность правит бал. Я бы, правда, кое-кого местами поменяла, особенно Алтангирелла. Но я же не знаю их эстетических критериев. А замату во главе стало довольно неуютно. И как он пробился в капитаны? Может, конечно, сначала пробился, а потом уже роже получил. Ох, и не люблю же я эти первобытные общества. Шву? Это птица такая, тараторит Тирбиш. Живет в воде, шея длинная. Лебедь! – радостно гадают мелкие. А я ж не знаю, правильно или нет. Хочет наш повар. Азамат Ахмат, как скажете? Правильно. Азамат одобрительно кивает. Вы лебедей едите? Удивленно переспрашивает мальчуган лет десяти. А чего ж нет? Они большие, жирные. Они красивые, возмущаются девочки. Да уж, куда красивее! мрачно говорит Ахамба. Как уснет, в раз забудешь. Смеются. Не такой он ворчун, как изображает. Я замечаю, что мой народ постепенно подтягивается поближе к наемникам. За соседними столами становится тесно. Несколько старших, подростков, перетаскивают лавку так, чтобы сесть сбоку от капитана. Наемники начинают озираться. «Азамат Ахмат, а зачем вам такой большой корабль?» – спрашивает один парнишка, тоже как я, подхвативший обращение. Алтангирел смотрит на него испепеляющим взглядом. но капитан решает не сопротивляться. «Я его построил дюжину лет назад. Мы тогда большими командами летали. А потом оказалось, что много народу не нужно, но не выбрасывать же хороший корабль!» Усмехается. «Интересно, это правда?» «Сами построили!» – таращит с тити. «А что такого?» – удивляется Азамат. «Или он просто гениальный актер, или действительно способен на коленке свинтить звездолет?» Но ведь это очень сложно, продолжает напирать парень. Да ну прям сложно, отвечает вместо Азамата плечистый мужчина, сидящий справа от Алтангерела ко мне спиной. Это любой мужик может. Наш капитан, конечно, получше многих в космическом оборудовании разбирается, но и только... Теперь вы хотите мне сказать, что любой взрослый муданжец может на коленке свинтить звездолет? Что-то это пруга какая-то. Небудь договорились навешать нам лапши на уши, чтобы запугать потенциального противника. Дальше не слушаю. Поглощаю еще пирожок. Кто-то из старших девиц уже записывает затербившим рецепт. Да не один. Правда, с названиями ингредиентов у них большие проблемы. Кажется, в данный момент путают кизил и барбарис. Похоже, замат в знании всеобщего лидирует с большим отрывом. С того конца стола, который я перестала слушать, Раздается взрыв детского хохота. «Я сказал что-то смешное?» Ядовито осведомляется Гирел. «Тебе еще подтверждение нужно?» Благодушно спрашивает кудрявый юнец напротив него. «Ой, блин! Ой, сейчас начнется!» Подкрадываюсь к своим старшеньким, выискивая взглядом соотечественницу. «Над чем ржете?» Спрашиваю на родном. Фабиан спросил, какими качествами надо обладать, чтобы стать священником. И. А он сказал, что надо быть красивым и любить мужчин. Ржет, покатывается. Я уверена, что он имел в виду людей, возмущенно шепчу в ответ. Они на всеобщем плохо говорят. Ну да, но ведь еще и красивым быть обязательно, выдавливает девчонка сквозь приступы хохота. Да, у них это очень важно, так что не вздумайте! обсуждать. Дети понемногу утихают, но Алтангирел продолжает злобно зыркать. «Извините», — говорит тот парень, который выяснял про звездолет. «Мы вас не совсем правильно поняли. Ничего смешного. Простите, пожалуйста». Кажется, пронесло. Еще не хватало обвинить Алтангирела в нетрадиционной ориентации. Они же дикие. У них вон к инвалидам терпимости никакой. Куда уж гейм. А если учесть, что наш дорогой духовник ведет себя, как ревнивая барышня, то можно ненароком попасть не в бровь, а в глаз. О, Господи, я только надеюсь, что Азамат с ним не спит. Я бы этого не пережила. С обеда все, кроме меня и уходят в приподнятом настроении. Алтуша дуется, ворчит под нос и косится на Азамата. Я раз сорок повторяю детям, чтобы собирали вещи, помогаю мелким. При всем моем нежелании находиться даже в относительной близости от духовника, постоянно обнаруживаю себя в зоне слышимости его тенора. «А я думаю, что они тебя дразнили!» – бухтит он, с подлобья глядя на капитана. «А я предпочитаю выглядеть идиотом, но не провоцировать ссору. Конечно, тебе не привыкать. Обиду. А я-то дурак, пытаюсь тебя защитить. Это у тебя все равно не получится». потому что ты не даешь. И не дам. На меня работают лучшие ребята, и они меня выбрали не за то, что я нуждаюсь в защите. Они тебя выбрали за долю, которая тоже не из воздуха берется. Как ни стараясь не слушать, а все равно долетает. Боже. Боже мой, Алтангерел, лучшей защитой для Замата было бы, если бы ты перестал ему напоминать, что она ему нужна. После того, как дети укомплектованы, и мои собственные две блузки и заначка чистого белья, припихнутые все в тот же мешок с лекарствами, решаюсь напоследок навестить капитана, попросить посмотреть почту. Мало ли, как на земном корабле с этим будет. Где его каюта, я уже знаю. Вчера там с Алтангирелом первый раз поссорилась. Все-таки загадочный человек. Столько проблем создает себе и окружающим. Но, наверное, он и правда не хотел меня бить. Такие, как он, не бьют. Они тихо каверзничают. Что, конечно, он еще может успеть, гадюка подголодная. Капитан мне улыбается, хотя Алтоша явно подпортил ему настроение после обеда. «Извините за беспокойство», говорю, стараясь излучать приязнь. «Можно я еще разок в почту гляну?» «Да, пожалуйста», разворачивает ко мне бук, который у него, кажется, никогда не закрывается. Пока шарю по сети, довожу всякие пароли Из-под осматриваю каюту. Она небольшая, цвет слегка приглушенный. Планировка такая же, как у меня, только кровать еще больше и полками вообще все стены увешаны. Там в основном расставлены и навалены разномастные носители информации. Диски разного объема, флешки всех форм и расцветок, винты, карточки, даже ваночка с чипами из тех, что под кожу вшиваются, стоит. А на другой стороне, батюшки, книги. Настоящие, бумажные, ну или хотя бы пластиковые. Но реальные книги. Правда, вон те три, кажется, все-таки электронные. Но все равно богато. Мама пишет. В новостях ничего не видели. А у тебя телефон не отвечает. Смотри там, со всякими мудагошами не связывайся. У них, небось, гаремы по 40 человек. Подцепишь еще чего? Сашка с детьми свалил на дачу. Они там наконец-то доделали отопление. Кот линяет, как будто сейчас июнь. Звони из порта, как прилетишь. Чего-нибудь сготовлю. А то знаю я, как в этом космосе кормят. С минуту просто сижу и любуюсь на письмо. Как же там хорошо дома. Зима, дача, кот. А у меня тут сплошная нервотрепка. Надо ей написать, что сегодня... Хотя кто его знает, когда мы на землю-то прилетим? Еще неизвестно в какую страну. Да и вообще не сгласить бы. Мало ли что. Телефон у меня сдох. Позвоню обязательно. Мудагуши обходят меня стороной. Но тут весело. Так и отправляю. Хорошо, что муданжцы наши буквы читать не умеют. Можно все на виртуальной клавиатуре набрать. И никого не обидишь. «Скучаете по дому?» спрашивает капитан, про которого я чуть не забыла. «Ну да. В общем, вроде того». «Я тоже», – кивает. Он сидит на краю кровати, прямо под алюминатором, который, впрочем, завешен электронной картинкой. Горы. У подножия какое-то жилье. На переднем плане травень по пояс. Это, видимо, и есть дом, потому что эстетическая ценность пейзажа весьма сомнительная. Некоторое время молчим. Но я побаиваюсь, что сейчас на меня польется поток воспоминаний ветерана, так что решаю прервать воцарившееся понимание. «У вас есть книги?» Он прослеживает, куда я смотрю. «Да, есть. А у вас нету?» «Дома есть. У меня дома тоже были, но я там давно не живу, так что приходится тут хранить». «Это фикшн?» – спрашиваю осторожно. «Хм, нет, это наши, муданские книги». Предания, песни. Земные мне в электронном формате удобнее. Быстрее искать незнакомые слова. Улыбается, видимо, вспоминая обед. Вы очень хорошо говорите на всеобщем. Но надо же человеку напоследок комплимент сделать. Спасибо. Я люблю узнавать новое. Кстати, было очень интересно поговорить с вами о земной культуре. Мне тоже. Х хотите? Мой адрес у вас в Буке случайно сохранился. Пишите. Установим культурный контакт. Смотрит на меня так, как будто я словарная статья, которую ему надо выучить. Догадывается, что адрес сохранился не случайно? С удовольствием! Из мемуаров Хатон -Хон. Земной союз не обрадовался произошедшему. Мрачный, покрытый шрамами наемник, говорил убедительно, тем более, что кое-кто из ветеранов второй Дженгурской кампании его опознал. Даже из торговой палаты поступил отзыв, что, дескать, любой предприниматель, торгующий с гарнетом, слыхал про бач-хараха. Потому что на его выбор поставщика ориентируются все серьезные наемники. Кто-то что-то слышал и про его участие в первой Женгурской кампании на стороне земли. Хотя в это уже совсем трудно было поверить. Сам великий ветеран второй ДК маршал Ваткин авторитетно заявил, что пытаться окружить поймать или как-либо перехитрить Байчхараха себе дороже. Доподлинно неизвестно, что заставляло разных людей, имеющих дело с Заматом, так легко ему доверять. Были ли это его грозная внешность, и спокойная манера, безупречная репутация, боевая слава, наградившая его гордым прозвищем Байчхарах, то есть в переводе Ванька-Встанька. Вот муданские старейшины – Твердо знали, что таковы были его судьба и воля богов. В итоге на стыковку с муданжским кораблем был выслан пассажирский шаттл с военным экипажем и приказом не стрелять. Забрать детей, отдать сертификат на вознаграждение, никаких глупостей. Вслед за детьми выхожу в стыковочный коридор. Исключительно неприятное место. Стенки мягкие, шатает. Дверь за мной закрывается. Кому охота тепло терять? Даже рукой помахать на прощание не успела. Ладно, нетбуки никто не отменял. В дверях земного корабля стоит армеец в облегченном скафандре. На случай разгерметизации. Ведет учет нас. Щелкает стилусом по экранчику. Я замыкаю. Мышок через плечо. В голове пустота. Ну вот и моя очередь. Лиза Гринберг. Протягиваю ID. Вбивает имя. Вас нет в списках. Я не пассажир, я персонал. Щелкает еще. Рожа непроницаемая. Нет в списках. Ты че тупой? Я бортовой медик. Бортовой медик? аль Гулиев. Кто? Такого не было на борту. Вы стойте. Это же какое-то квебекское светило. Вива глобализация. Я про него читала. Они что, его по документам провели? А меня взяли, чтобы платить меньше? Мамочки, что же делать? Гулиев! Раздельно повторяет армеец. Никаких гринбергов. Мы не можем взять вас на борт. У вас информация по документам. Я не знала, что они меня не оформили. Но я была там, на борту. Посмотрите портовые логи на посадку. Ага, сейчас я побегу вам. Логи смотреть, летите обратно на свой муданг. У нас четкая инструкция, никого лишнего не брать. У меня начинается тихая истерика. Ну, свяжитесь с начальством, пускай проверят. У меня брат инженер, Александр Гринберг. Корабли ваши строят. Мама, Ирма, ландшафтный дизайн, делала вокруг штаб-квартиры Земного Союза. Да в конце концов, откуда на муданге блондинки с голубыми глазами? Вы чего вообще? Все лицо уже мокрое, даже блузку спереди закапало, слезы, холодный пот. Это уж вам девушка виднее, на что там муданжцы похоже, а у меня инструкция, и время стыковки ограничено. Но спросите детей, они вам скажут, что я была на борту. Конечно, я еще кошечку вашу спросить забыл, и маму. Давайте, идите обратно, сейчас уже будем отстыковываться. И задвигает перед носом дверь. невероятное ощущение, когда висишь в открытом космосе в тонюсенькой силиконовой трубе между двумя закрытыми дверями звездолетов, которые вот-вот разлетятся, кидаюсь обратно к муданскому кораблю и совершенно бессмысленно принимаюсь слупить в дверь кулаками и каблуками. Если уж на этих штуках переборки звуконепроницаемые, то чего ждать от наружной двери? Невероятно, но факт, она открывается. Я даже не понимаю, кто стоит на пороге. Просто вваливаюсь внутрь и вцепляюсь в этого человека мертвой хваткой. Изо всех сил пытаясь хоть как-то дышать сквозь вратание. От человека хорошо пахнет живым телом, стиральным гелем и громарой. Еще одна дверь с шипением задвигается у меня за спиной. «Почему вы вернулись?» «Меня не взяли!» выдавливаю между спазмами в горле. — Не взяли, чертовы бюрократы! Меня не было в их грёбаных списках! — меня гладит по голове нежная рука. — Ничего, ничего, мы что-нибудь придумаем. Успокойтесь, все будет хорошо. Пытаюсь кивнуть. Дескать, я понимаю, что не помру прямо на этом месте, но и успокоиться так просто не выходит. Он аккуратно оттягивает меня за плечо. У моих губ оказывается край посуды, горячий пар граммары. Пью, обжигаюсь, все равно пью, потому что надо успокоиться. Поднимая взгляд, вижу в двух шагах слева бледного тирбиша с кувшином, а сверху совсем близко на меня с участием смотрит Алтангерил. Вот тут-то я и падаю в обморок.